7. Работу ему предложили очень выгодно, но в своих мемуарах Бротиган честно признал, что мог бы согласиться, даже если бы ему сразу сказали правду. «Потому что талант не может дремать, не знает, как это – сидеть с сиднем», – сказал он. «Независимо от того, идет ли речь о вскрытии сейфов, чтении мыслей, делении в уме десятизначных чисел, Талант требует, чтобы его использовали. Кричит об этом, не умолкая. Будет ночью после самого тяжелого дня, крича «Используй меня! Используй меня! Используй меня! Я устал от ничего не делания! Используй меня, дурья башка! Используй!» Джик расхохотался, даже не юношеским, детским смехом. Зажал рот руками, но продолжал смеяться. Иш смотрел на него снизу вверх. Его черные глаза в золотых ободках обручальных колец хитро поблескивали. Сидя на складном стуле среди розовых пачек, в мягкой шляпе, сдвинутой чуть назад на коротко стриженной голове, Армитейдж спросил Бротигена, слышал ли тот про южноамериканских морских пчел. Когда Бротиген ответил, что нет, Тейдж объяснил, что речь идет о консорциуме богатых южноамериканских бизнесменов, в основном бразильцев, которые в 1946 году наняли группу американских инженеров, строительных рабочих и охранников, числом более сотни. Они и есть южноамериканские морские пчелы». «Консорциум подписывал с ними четырехлетние контракты. Жалование для каждого устанавливалось индивидуально, но всем платили щедро, возможно, даже слишком щедро». Скажем, бульдозерист мог подписать контракт на 20 тысяч долларов в год Что в те дни считалось очень высоким жалованием Более того, полагалась премия в размере годового оклада То есть этот самый бульдозерист по истечении 4 лет получал 100 тысяч долларов При условии, что человек соглашался на одно необычное условие Он едет и работает И не возвращается назад, пока не истечет срок контракта Или не будет закончена работа Каждую неделю предусматривались два выходных, как в Америке. Каждый год отпуск, как в Америке, но в пампасах. Человек не мог вернуться в Северную Америку. Не мог даже побывать в Рио до истечения срока контракта, то есть четырех лет. Если человек умирал в Южной Америке, его похоронили бы там же. Никто не собирался платить за перевозку тела обратно в уилкс Барре. «Каждый, кто подписывал контракт, получал 50 тысяч аванса и 60 дней, в течение которых мог потратить их, положить в банк, инвестировать или пропить. Если человек выбирал вариант инвестирования, то к его возвращению из джунглей с темным загаром, накачанными мышцами и ворохом историй, которых хватило бы до конца жизни, эти 50 тысяч превращались в 75». И разумеется, как только контракт заканчивался, человек получал, как любили говорить лайми, вторую половину, которая приплюсовывалась к тому, что оставалось от первой. Все это Армитейдж рассказал Теду. Только первая половина составила четверть миллиона долларов, что в сумме со второй давало ровно полмиллиона. Это казалось невероятным. Конечно, казалось, черт побери. Только гораздо позже я выяснил, как невероятно дешево они нас покупали, даже предлагая такие цены. Динки становятся особенно красноречив, когда речь заходит об их жадности. Под ними, в данном случае, подразумеваются бюрократы короля. Ван говорит, что Алый Король пытается положить конец всему созданному Господом, не выходя за жесткие рамки бюджета. И, разумеется, он прав, но... Думаю, даже Динки понимает, пусть он в этом само собой не признается, если ты предлагаешь человеку так много, он просто отказывается этому верить. Или, в зависимости от его воображения, у многих телепатов и ясновидящих воображения отсутствует напрочь, не может в это поверить. В нашем случае контракт заключался на 6 лет с возможностью продления, И Армитейдж тотчас же хотел услышать мое решение. Очень мало методов манипулирования людьми, столь же успешны, как этот, дама и господа, заключающийся в том, что ты запудриваешь мозги своей жертве, сковываешь их жадностью, а потом торопишь с ответом. И я, конечно же, тут же на все согласился. Армитейдж сказал мне, что уже во второй половине дня «Моя четверть миллиона будет в морском банке Сан-Франциско, откуда я могу забрать деньги в удобное для меня время». Я спросил, нужно ли мне подписывать контракт. Он протянул мне руку, огромную как окорок, и сказал, что вот он, наш контракт. Я спросил, куда я поеду и чем мне предстоит заниматься. Эти вопросы следовало задать с самого начала, уверен, вы со мной согласитесь» но я был так поражен его предложением, что мне это и в голову не пришло. А кроме того, я полагал, что и так знаю ответ. Я думал, мне предстоит работать на государство по одному из проектов, которым дала путевку в жизнь «Холодная война». В каком-нибудь отделе ЦРУ или ФБР, занимающемся телепатами, где-нибудь на острове в Тихом океане. Помню, я еще подумал, что из всего этого может получиться хороший радиоспектакль. Армитейдж ответил. Вы поедете далеко, Тед, но при этом будете совсем рядом. Пока это все, что я могу вам сказать. За исключением последнего, относительно наших договоренностей, я попрошу вас держать рот на замке на протяжении всех восьми недель, оставшихся до вашего... Отъезда Помните, развязавшийся язык топит корабли Рискуя вызвать у вас паранойю Попрошу часть, что за вами будут следить И разумеется, за мной следили Позже, если точнее, гораздо позже Я сумел вспомнить во всех подробностях Два моих последних месяца во Фриско И понял, что контои неусыпно следили за мной Низшие люди.